Глава четвертая Добрый вечер, джентльмены. Я Пит Дженнингс. Добро пожаловать на еженедельный выпуск ночного сканирования. Аналитическая программа новостей, которую интересует наиболее важные события нашего времени. Весь сегодняшний час мы решили посвятить событию потрясшему империю. В центре нашего внимания один вопрос. Стэн – предатель или непонятый гений? Справа от меня профессор Новак, Широко известный всей нашей империи историк и эксперт по вопросам работы парламента. Слева от меня вы видите сэра Уикера, в прошлом, составлявшего речи для нашего вечного императора. Сейчас он является послом империи в мирах Таана. Ну, профессор, начнем с вас. Как вы ответите на мой вопрос? О, Стэн предатель, тут не может быть никаких сомнений. А что скажете вы, мистер Уикер? Я с вами совершенно согласен, Пит. Стен самый настоящий предатель. Вы согласны друг с другом. И так решительно. Не везет мне. Хорошо. В таком случае обратимся к другой стороне медали. Профессор. Я был первым в прошлый раз. Ха-ха. И правда. Мистер Уикер. Мы за справедливость. Ну-ка, скажите нам. Считаете ли вы Стена непонятым гением? Это очень интересный вопрос, Пит. Я готов обсуждать его хоть целую ночь. Если, разумеется, возникнет необходимость. Хорошо, просто прекрасно. Но прежде чем приступить к обсуждению, давайте поговорим о природе этого человека. Да, вы знали Стена Лично? О, господи, нет, нет, конечно. Я хотел сказать, я слышал о нем. А кроме того, мне хорошо известен этот тип людей. Пожалуйста, поделитесь своими мыслями с нашими зрителями. Ну, для начала, он всю жизнь пользовался благосклонностью императора. Да, он, конечно же, оказал ему несколько услуг. Кто-то даже скажет, что услуги были весьма ценными. А как считаете лично вы? Я считаю, что это, как бы выразиться, можно трактовать по-разному. Гораздо важнее то, что Стэн получил массу наград, поэтому его подвиги, что бы там про них ни говорили, были вознаграждены. Кроме того, он обладал огромным состоянием, только благодаря расположению Вечного Императора. «А как вы прокомментируете эти слова, профессор Новак?» «Я думаю, что этот... этот предатель сумел втереться в доверие к нашему императору в один из редких моментов его слабости, после той ужасной истории с тайным советом. Наш чудесный властитель ошибочно принял амбициозность за любовь и верность. А теперь оказалось, что император пригрел змею на своей груди. Отлично сформулировано, профессор». Вы еще раз доказали, что вас не зря считают признанным специалистом в области слова. Что скажете, сэр Уикер? По-моему, мы забываем о тех несчастных, что находились на службе Империи и стали жертвами трусливого предательства стена. Особенно давайте вспомним адмирала Масона. Подумайте о его семье. Подумайте о том, какую боль они сейчас испытывают. Великолепная мысль. Я считаю, что мы должны прервать наш разговор. Минуту молчания, пожалуйста. Из уважения к семье адмирала Масона и команды Калигулы. Видеокамеры КБНСК тихо урчали, а три участника передачи скорбно на не склонили головы. Голос директора передачи раздался в самом ухе Дженнингса. «Господи, что за кретинство, Пит? Опять минута молчания!» Ведущий прошептал в микрофон, укрепленный возле его губ. «Ты сам кретин, Бейди, заткнись! Не тебе приходится целый час занимать разговорами этих двух уродов!» «Ну так думайте быстрее, крошка. У нас еще целых пятьдесят минут. Ставь рекламу, черт побери!» «Ты, наверное, шутишь», — сказал Бейди. «Кто станет добровольно рекламировать хоть что-нибудь посреди этого дерьма?» «А как насчет сдавайте кровь?» «Ой, приятель, еще одна домашняя реклама. Ладно, раз ничего другого не остается, начинаю отсчет». «Один, два...» В этот момент дверь пробил таран. «Напал!» — крикнул Стэн. Кто шевельнется, может распрощаться с жизнью, друзья, прорычал Алекс. Дженнингс, его гости, Бейди и весь персонал студии целых две секунды смотрели на них, разинув рты. Стэн и Алекс перешагнули через обломки двери, держа оружие наготове. За ними следовала Синт с отрядом Пхоров и Гурков. — Это Стэн, — в ужасе пробормотал Дженнингс, — и Килгур. Стэн помахал оружием. — Я же сказал, лежать! Он выстрелил, проделав огромную дыру в столе ведущего. Все бросились на пол, а Дженинск прижался со своей кудрявой головой прямо к полу. Только у директора передачи хватило духа прошептать в микрофон. «Пресвятая Богородица! Пожалуй, у нас появилось чем занять час. Продолжайте передачу, идиоты! Продолжайте передачу!» Стен прошел немного вперед, но так, чтобы не попадать в объектив камеры. Справа от него скрипнула дверь запасного выхода. Мелькнула военная форма. Охрана. В следующий миг воздух спорола очередь, выпущенная в дверной проем из оружия синт. Послышались стоны. Военная форма исчезла. Из тени вышел здоровенный парень, который размахивал тяжелой металлической стойкой из-под прожектора. «Ну, иди сюда, приятель», — сказал Алекс, перехватил стойку одной рукой и дюрнул. «Ты сделал большую ошибку». Приятель выпустил стойку и пошатнулся. Алекс отбросил стойку в сторону и поднял парня в воздух одной рукой. «Это не входит в твои обязанности. Тебе повезло, что я не люблю болтать. А не то бы я с тобой с удовольствием пошептался». Глаза парня начали вылезать из орбит. Алекс небрежно отшвырнул его. Послышался громкий скрежет. Громила рухнул на пол, круша оборудование. Алекс снова повернулся к Стэну. «Мне кажется, они наконец обратили на нас внимание». «Пора начинать, ребята!» Стэн стал перед камерой. «Благородные господа», — начал он, — «граждане империи, меня зовут Стэн. Предмет дискуссии, возникшей в этой передаче. Я нахожусь в прямом эфире в студии КБНСК». Андерс глотал ртом воздух, точно рыба, выброшенная на берег, глядя на то, как Стэн обращается ко всей империи. Человек, которого он разыскивал, находился в одной из главных студий всего в получасе от Прайм Орда. Он уже столько лет имел дело со средствами массовой информации, что его сознание работало исключительно в этом направлении. Поэтому Андерс мгновенно понял значение удара, нанесенного Стэном Империи. В данный момент мятежник проник в сердце крепости Императора и грозит пальцем самой могущественной военной машине в истории Вселенной. «Император назвал меня и моих соратников предателями», — говорил Стен. «Истории решать, правда ли это?» «Потому что именно история вынесет приговор императору. Я обещаю вам, ее суд будет суровым. Что станет со мной, не имеет никакого значения. В настоящий момент вам следует подумать о собственной судьбе и о судьбе ваших детей. Я обвиняю императора в том, что он предал вас, свой народ. Вы работаете и живете в нищете». Он же позволяет себе изысканное удовольствие, А вместе с ним его преданные дружки и приятели. Вы трудитесь на морозе, в невыносимой жаре, практически в темноте, а любимчик императора загорает в лучах многочисленных даров АМ-2. Император предал вас, но это всего лишь одно из множества его злодеяний. В самое ближайшее время я расскажу вам обо всех его деяниях, о правосудии Звездного Зала, заключении в тюрьму, пытках, казнях существ единственным преступлением которых явилась безграничная вера в своего властителя. Андерс, наконец, пришел в себя и повернулся к адъютанту, капитану Лоуренс. На ее лице застыло удивленное выражение. «Поднимайте флот!» – рявкнул адмирал. «Я хочу увидеть большую дыру на небе и как можно быстрее!» «Но на станции гражданские лица!» «К черту гражданских лиц! Этот человек должен умереть!» «Давайте, пошевеливайтесь!» Капитан метнулась исполнять приказ. Алекс просигналил Стэну. Провел пальцем по горлу. Пора отваливать. «У меня нет времени, чтобы перечислить все грехи императора. Я подозреваю, что его флот уже мчится сюда. Так что у меня остались считанные секунды только на то, чтобы сказать вам. Я, Стэн, объявляю вечному императору войну» и призываю всех вас присоединиться к моему крестовому походу против преступника. Вам все равно нечего терять, но зато вы можете получить свободу. Спасибо и спокойной вам ночи». Стен поднял свое оружие, и камера превратилась в расплавленный металл и пластмассу. Тут и там раздавались взрывы. Солдаты Стена расположили заряды в стратегических точках. Невинные не пострадают. Но пройдет много месяцев и потребуется немало денег, прежде чем КБ НСК снова выйдет в эфир. Подойдя к Дженнингсу, Стэн пнул его ногой в бок. Тот захныкал и посмотрел на него полными ужаса глазами. Ведущий популярной программы был совершенно уверен, что смотрит в лицо безумцу. «Спасибо, что дали мне возможность выступить в вашей программе», – вежливо поблагодарил его Стэн. «Не за что», – пропищал Дженнингс. «В любое время, пожалуйста». Син крикнула ⁇ Мы опаздываем на три секунды ⁇ Стен кивнул и выскочил в почерневшее отверстие, служившее теперь дверью. Его компания последовала за ним. Последней была Синд. Она задержалась на мгновение, и сделала несколько выстрелов по помещению студии, просто чтобы припугнуть тех, кто там оставался. С дымящихся стен потек расплавленный пластик. А потом и она скрылась за дверью. Дженнингс поднял голову с пола и прошептал. «Благодарение богам! Я жив!» «Можно подумать, это кого-то волнует!» Прокомментировал директор студии, поднимаясь на ноги. «Ты понимаешь, что мы только что передали в эфир? Нам больше не страшна никакая конкуренция!» Бейдя глядел разгромленную студию, он напивал себе под нос. «Теперь у них не будет никаких проблем!» «Теперь они смогут выбирать, о чем делать передачи!» «Интересно!» – подумал он. Осталась ли хоть одна неповрежденная линия связи? Ему было просто необходимо связаться со своим агентом. Когда Стен вернулся на борт Победы, выли все сигнальные сирены. Через несколько минут он уже стоял на капитанском мостике. Капитану Фрестону заметно полегчало. «Успели», — заметил Фрестон. «Весь кретинский имперский флот отправился в поход за нашими нежными чувствительными шкурами». Возглавляет их громадный крейсер Невский. «С вашего позволения, сэр, мы полетим точно ветер». «Нет», – проговорил Стэн, разглядывая мигающие точки на экране. «Времени для этого было вполне достаточно. Сначала займемся ими, капитан. На мой взгляд, их слишком много. Мы должны уменьшить их количество». Оружие. Стэн повернулся к лейтенанту Дензи. «Все установки Кали и Гоблины готовы к запуску», – ответила она. «Эта женщина была готова сражаться». Стэну ужасно не хотелось ее огорчать. «Должен расстроить вас, лейтенант. Я намереваюсь сам заняться ими». Натягивая шлем, он бросил на бегу капитану Фрестону. «Когда я скомандую старт, стартуйте изо всех сил». Фрестон кивнул. «Ему не нужно будет ничего объяснять. Когда придет время действовать». Мониторы показывали приближающийся Невский, который сопровождали около полудюжины крейсеров и целая туча истребителей. Стен автоматически навел ракету и выстрелил. Прямо на победу, пчался крейсер, за которым следовал линейный корабль. Может быть удастся запустить кали так, что она сможет проскользнуть мимо крейсера, однако Стен решил не рисковать, особенно когда заметил, что крейсер приготовился открыть огонь по победе. Капитану Невского, Личу, пришлось решать точно такую же проблему. Мониторы показывали, что «Победа» находится на парковочном причале возле орбитальной радиостанции. Сигнал тревоги указывал на то, что в сторону ведущего крейсера направлена ракета «Кали», и что крейсер полностью закрывает собой «Победу». А потом он понял, что нужно сделать. Телестудия. Когда Лич был еще совсем молодым, неопытным офицером и служил на отдаленном фарпусте, он был просто помешан на древней земной игре. Она называлась «Пул». Самой популярной тактикой в ней считался силовой прорыв. Белый бильярдный шар сила врезался в своих собратьев. В результате возникал страшный беспорядок, иногда приводивший к головокружительному успеху. Терестудия, находившаяся прямо перед Невским, создавала очень похожую ситуацию. Если нанести по ней прямой удар, возникнет взрыв, который самое малое, повредит стоящую поблизости победу. Чем сильнее будет взрыв, Тем больше вероятность, что корабль Стена погибнет. Личу даже и в голову не пришло подумать о том, что студию типа КБНСК обслуживала не менее 2000 живых существ. Ему велели заполучить Стена любой ценой. Серия резких приказов и оружие приведено в боевую готовность. Несколько мгновений спустя три ракеты с ядерными боеголовками покинули оружейный отсек Невского. Фрестон понятия не имел об игре под названием «Пул». Однако Бог наградил его сообразительностью. Когда на экране появились вражеские ракеты, он сначала засомневался в компетентности капитана Невского, потому что, судя по траектории полета, ракеты не могли даже близко оказаться возле победы. Он быстро вычислил в уме их курс. «Телестудия? Какое кретинство!» А потом Фрестон понял. Предупредить студию он уже не успевал. Так же, как и Стэна, который сосредоточился на управлении Кали и следил за направлением их полета. Фрестан быстро пробежал пальцами по панели управления кораблем. Крейсер напал на них, когда Кали образовали вокруг него кольцо. Стен коснулся кнопок управления и начал терять сознание. Он падал назад, назад, назад. Имперские ракеты достигли студии одновременно. Взорвались они тоже одновременно. Две тысячи живых существ лишились жизни. Повсюду летали радиоактивные обломки. Через несколько мгновений от победы ничего не останется. Стэн пришел в себя, когда победа вошла в гиперпространство. Он смотрел складненное с расплывающимися чертами лицо Килгура. Алекс был бледен и казался озабоченным. У него за спиной стоял расстроенный Фрестон. «Ну-ка!» «Говори, как тебя зовут, приятель?» – потребовал ответа Алекс. «Ты что спятил? Что я должен сказать?» «Своё имя. Проверочка». «Килгур, если ты сейчас же не уберёшь от меня свою паршивую морду, от которой так и несёт Хагисом, прорычал Стэн, «я оскорблю тебя нашему кораблю вместе с остатками этой мерзости». Килгур повернулся к Фрестону, круглое лицо осветилось улыбкой. «Но с боевым духом у него всё в порядке». Хотя над манерой выражаться можно было бы было немного поработать. Что за идиотизм тут происходит, Алекс, потребовал ответа Стен. Пришлось стартовать, не дожидаясь, пока ты уничтожишь тот крейсер. А происходит тут вот что: наш опалоумевший император вляпался в самое настоящее дерьмо. Понятно, дружочек Стен. Повторяю, Килгур, что за идиотизм тут происходит? Император отдал приказ взорвать свою любименькую телестудию. «Какого черта?» Стэн открыл рот от удивления. Алекс повел своими мощными плечами. «Может, ему не понравилось наше выступление?»